Александр Томоников. «Обед на крови». Роман. Серия Томоников «Честь имею». Москва. Эксмо. 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Сотрудники спецназа ГРУ, майор Гончаров и прапорщик Власенко, выясняют обстоятельства убийства своего сослуживца. Становится известно следующее. В преступлении замешаны те же люди, которые, скрывая лица под масками, совершили несколько кровавых погромов на рынке. Очевидцы утверждают, что хулиганы бровировали нашивками с логотипом местной патриотической организации, которую взрастил сам губернатор. Но спецназовцы не спешат с выводами. Они намерены взглянуть на истинные лица борцов за справедливость. Жестокая, отмеченная кровью схватка срывает все маски. Бойцам спецназа открывается тайна, которая по своему запредельному цинизму просто не укладывается в голове.